Если океанские волны в буквальном смысле этого слова бороздить невозможно, то на грязевом насти, скапливающемся в низовьях Анка, летом даже кусты растут. Как раз его-то Милка и бороздила. «А побыстрее нельзя!» – раздраженно спросил Ваймс. «А чего же можно?» – ядовито отозвался Дженкинс. К «Куда прикажете установить дополнительную мачту?» «Их корабль по-прежнему не больше точки!» Стревоженно вставил Маркоу «Почему мы не нагоняем их?» Тот корабль больше, поэтому у него, выражаясь технически, больше парусов», усмехнулся Дженкинс «К тому же классические корабли славятся легким корпусом и быстрым ходом, а у нас полный трюм!» Он осёкся, но слишком поздно «Капитан Маркоу!» окликнул Ваймс «Да, сэр!» «Сбросить ненужный баланс за борт!» Только не арбалеты Они стоят больше сотни долларов каш... Дженкинс осекся. На лице Ваймса ясно читалось Что есть много вещей Которые можно отправить за борт И оказываться среди них Совсем не стоит Господин Дженкинс Лучше сходи и помоги там Посоветовал он Капитан угрюмо затопал прочь Несколько мгновений спустя Раздался громкий всплеск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 Гнаться за кем-нибудь гораздо проще, чем искать улики и разглядывать чужие записные книжки. Он убегает, я догоняю. Очень просто. Терьер-витинарий, говорите? Дзынь, дзынь, подзынь, позвал карман. Даже не начинай и слушать не стану, поморщился Ваймс. На этот раз что-нибудь вроде 5.00 плавание нормальное? Хм, вообще-то нет. Отозвался бесорганайзер Здесь сказано Яростный спор с лордом Ржавом Введи свое имя А ты разве не должен сообщать мне Что я буду делать? Осведомился открывая прибор Ваймс Скорее То что ты должен был бы делать Странно встревоженным тоном Ответил бесенок Должен был бы Не понимаю что происходит Э, Что то на. Наверное, пошло не так!